г л в а ш е с т а Хочешь летать? Научись стоять, ходить, бегать и лазить. Не л ь з я сразу начать с п о л и т ь Учитывая с в о е нравность Ви, я была вынуждена пойти на хитрость. Заранее решила, что поселю ее у себя в спальне, где лиси меньше всего посмеет проявить любопытство и хвастать перед другими. Для начала расхвалила деревцу все нежелательные окна, пронесла мимо двух в гостиной и даже зашла показать окно в комнате служанки. Ви предсказуемо выбрала т о на котором я совсем не настаивала, и как только мы зашли ко мне. Вытянула веточки, п р о с я с ь на окно. Вечером Ви вела себя спокойно. Наверное, в этих огромных помещениях ей тоже было тоскливо без целой грядки с сестрами. с Она устроилась на подоконнике и застыла. А утром обнаружилась рядом со мной в кровати. Песок на подушке, на голове не волосы, космы спутанные за ночь веточками как п р я л к о й Плюс несколько измятых листочков у самой Ви сделали мое пробуждение не совсем приятным. Пришлось объяснять, что так поступать опасно. Наставление прошло незамеченным для адресата. Ви стала обычным деревцем и б е з д у ш н о застыла на время воспитательной беседы. А вот когда я начала выпутывать зелень из своих волос, принялась всячески усложнять мне работу, закручиваясь еще сильнее и выпуская дополнительные усики. Сердиться оказалось бесполезно. На ту в щеки она в ответ на тирады пакостила с еще большим рвением. Закончилось это безобразие уговорами и о б е щ а н и е м обниматься весь вечер, только бы она отпустила меня в посольство. С самого утра, как научил господин д е м е н и с я раскладывала подписанные петиции и договоры по папкам и передавала записанные распоряжения Баливаса для разных служб. Трудно было игнорировать тот факт, что меня не принимали серьезно в собственном посольстве. Никто из служащих со мной не разговаривал, слушали в полухо или сразу спиной поворачивались. Но несмотря на всеобщее равнодушие и столько презрения, я со всем старанием продолжала выполнять поручения моего собственного советника. У неправильного синтомат все делалось наоборот. О том, что в посольстве можно пообедать, узнала случайно. Когда пошла в товарно-экономический отдел за срочными документами, которые мне не торопились возвращать, а мне по п у н к т а м одного из них надлежало рассортировать составленные контракты, на з а к р ы т о й двери было написано: обед. Если срочно, ищите в столовой. Я почувствовала, что очень проголодалась и обрадовалась возможности покушать вне стен дворцовых апартаментов. Распахнутые широкие двери этажом ниже привели меня в зал со столами. Где, как выяснилось, я опять оказалась единственным ярким термитом. Как только я перешагнула порог столовой, стук приборов и разговоры прекратились, взгляды осуждающие остановились на одной и бедной мне. Захотелось с головой завернуться в плащ, который остался в нашем с о в е т н и к о м кабинете. Уж лучше бы мне там же с плащом бы и спрятаться. Но вместо того, чтобы развернуться и уйти, представила здесь маму. Вспомнила, как ее спина становилась ровной. Она делала вдох, наполняя с ь тем, что слуги называли достоинством, и входила в зал заседаний, если случалось с рочно вытянуть оттуда папу. Я достоинства при вдохе не почувствовала, но плечи расправила и громко поприветствовала о б щ е п р и н я т ы м образом мира и тепла всем присутствующим за обедом. Никто не ответил, даже не соизволили пристать. в осмотрелась. я раньше не бывала в общественных столовых и понятия не имела, как они устроены. направилась туда, где заметила свободный столик, села и стала ждать. столовая заметно опустела, а ко мне с меню для заказа никто не подходил. в животе заурчало так, что было слышно за соседними столиками. край моего платья приподнялся, как и я сама, так как меня потянули вслед за платьем в сторону вкусных запахов. Я сразу поняла, что прилетел ветерок. Может, тоже захотел покушать? У длинной деревянной стойки платье опустилось. Я наклонилась, г л я н у т ь не порвалось ли оно. Вы что-то потеряли? Да, я потеряла время, выделенное на обед. Я осталась голодной, ответила я молодому эльфу в белом фартуке. Вы не могли бы мне объяснить, как здесь заказывают еду? Вам нужно взять вот там чистое блюдо? Пройти к тем столам, выбрать, что вам нравится, и записать стоимость обеда у того парня с блокнотом. Спасибо. Поблагодарила, сделала шаг заминажницей. А вы правда, принцесса? Неожиданный вопрос меня не остановил. Она самая, призналась я на ходу, думая только о и д е Бедняжка. Посочувствовал э л ь Желудок опять заурчал. Выбрала салат из свежих фруктов. Овощной суп, горячие колбаски, чай и булочку с вареньем. Обед стоит полтора лима. Сухим тоном сообщил парень у стойки и поинтересовался, на кого записывать долг. Принцесса э в е л а д е л ь Делайсельдасар, г р а н с и н т о м а т и Сильгарда. Лицо парня озадачено вытянулось. Шутите? Нам сказали, что вы не настоящая. Я не могу записывать ваши долги на имя настоящей принцессы. уместнее назвать имя человека, который вас нанял для этой работы. Мне про то, что я не настоящая, д о вас уже говорили, но что поделать? о т в е т и л а я с горестным вздохом. Вспоминайте раду повелителя. Нанял меня глава сельфийского государства. Я вам, достопочтенный господин, п о т и д а л а с подсказал он неохотно. Господин ф а т и д а л о с уже назвала свое имя. А теперь будьте добры, пропустить меня. Я очень хочу кушать. У вас своя работа, у меня своя. Добавила, п р е н е б р е ж е н и е копируя его произнесение слова "работа". Приятного аппетита, ваше высочество. Процедил он с сомнительной почтительностью. Ветерок на мое приглашение покушать принесенный для него колбаски не ответил, словно его и не было. Немного раздосадованная недружелюбием соотечественников в собственном посольстве, но сытая, я забрала необходимые документы, вернулась в кабинет, закончила текущие дела, а дальше, как и п л а н и р о в а л о с ь оставшееся до конца время дня посвятила обучению. Учебник сельфийского издательства подробно описывал особенности магии представителей каждой группы феерий. Самой разнообразной и примитивной считались фури. Изначально в группу объединяли только оборотней, вервольфов, б у н и п о в и единорогов. С развитием науки стали относить к фури всех магически наделенных существ с телами животных и растений. Вторым шло описание элементалей. объединяющих духов-хранителей ч и с т ы е силы природы и божественной сущности; т р е т ь е драконы, крылатые и бескрылые порождения огненной магии; четвертые эльфоподобные, самая многочисленная группа, куда относились все представители рас, населяющих города э линии и прочие государства. От пятой последней группы в классификации магистра ириниуса, названных нежитью, по принципу того, что в случаях, когда умирали очень неудачно, и магия продолжала управлять телом после смерти, повела страшно невеселой перспективой. Как писал магистр, любой из живых представителей ранее упомянутых групп мог после смерти стать зомби, призраком, вампиром или упырем. Появление г и л и х а д а застало меня за прочтением тридцатого отличия следа укуса упыря от укуса гуля. Портал готов, Ваше Высочество, – сообщил г и л и х а д отрываясь от чтения. Я п о р а д о в а л а с ь что автор учебника не начал снежите, а то обед внутри меня перевариться бы не успел. Пока я шла к переходу, меня провожали изучающие взгляды. Видимо, самоуверенность лже-принцессы. И открытый у главного входа личный портал служащих окончательно запутали. Но зачем Баливас уводить всех в заблуждение? Слухи о том, что я двойник, явно пошли с его подачи. Едва я вошла к себе в спальню, шторка на окне отодвинулась и ви протянула ко мне удлиняющиеся веточки. Погоди, сначала в себя приду. Тяжело восстанавливаясь после перехода, Звездой у с т а л о растянулась на кровати и задумалась: сколько же сил уходит у повелителя на его создание? Хотя с в е т л е й ш е с т в о я не видела, может он передал заботы обо мне магу и своей охраны. Горшок брякнул вниз, ви обождать не собиралась. Шелест рядом и ветки обвились вокруг моей шеи. Ничего не поделаешь, как и обещала, обняла ее в ответ. Знал а бы я, что с этим ожерельем из веток и керамики придется идти в библиотеку, я бы повалялась чуток на кушетке в будуаре, не заходя в спальню. Но моя история, как и другие, не терпит с я с л а г а т е л ь н о г о наклонения, и когда горсир дворецкий объявил, что лорд Дентонсали ожидает меня в библиотеке, Я скосила глаза вниз, на что Бакерей обреченно вздохнул со вполне живыми эмоциями и развел руками. Силы и мудрости. Поприветствовал меня лорд д е н т а н с а л и как это принято перед началом занятий. Я исполнила принимающий пожелание жест рукой и радостно з а у л ы б а л а с ь Повелитель сдержал обещание, и моим у ч и т е л е м стал ректор лучшей академии Илинии. Сегодня. Я изложу общие принципы построения шаблонов для заклинаний с однородным источником. Будешь учиться запоминать информацию без повторов и на слух. Предупредил он и начал объяснять преимущества использования означенного приема приятным дружеским тоном, добавляя в повествование зрительные фантомы ума заключения и событий. Я ожидала обычной м о н о т о н н о с т и лекции или нарочитой важности в каждом слове, свойственной речи преподавателей, никак не того, что каждый раз самым с л о ж н ы м будет не раскрывать рот от удивления. Три часа прошли как мгновение. О том, что я сидела неподвижно так долго, я могла догадаться по а н е м е н и ю в застывших мышцах. Наличие вина моей ш е и никого не беспокоило, я о ней, кажется, вообще забыла, а она была рада м о и м о б ъ я т и я м и уснула. Если волшебные деревья способны спать, конечно. Давай начнем с систематизации заклинаний земли, предложил он, глядя на гирлянду с горшком у меня на шее. Растение сможет свободно передвигаться без горшка. Если мы создадим оболочку вокруг корней. Я испуганно замотала головой. Если освободить эту вредину от тяжелого глиняного горшка, сладу с ней я точно не найду. А можно заклинание воздуха? – попросила я. Родная стихия с и л ь ф о воздух. Что ж, разумный выбор, – согласился он. А когда мы по очереди перечислили более 50 заклинаний для смещения воздушных потоков, Решил переходить к практике. Любое количество формул можно накладывать на з а г о о т в л е н н ы й шаблон. Вот т а Он пошевелил рукой, и созданная формула засветилась с и н и й Затем потянул графический рисунок, поправляя д о п у щ е н н о е мною и с к а ж е н и е и предложил выбрать один из условных жестов активации. з а к л и н а н и е д и ф ф е р е н ц и р у е т с я по заданной формуле одним из встроенных ш а б л о н н ы словом. Следовательно, прочитывать его полностью больше не нужно. Едва уловимым жестом совместил маячки на шаблоне и формуле, и они исчезли. Я догадалась, что он убрал что-то, что придавало магическим п о т о к о а м видимость. Но что это могло быть? Второй шаблон выполнила почти без погрешностей, используя только магическое о с я з а н и е Но как удобно казалось совмещение маячков, если они светятся. От напряжения заслезились глаза. Но два вектора в сплетении формул никак не хотели сходиться. Тогда я представила свою последнюю формулу воздушного давления в синем цвете, вспоминая глубину и тонкость сияния, и маячки появились. р Не такие четкие, как у ректора, но вполне читаемое легкое мерцание магического плетения упростило мою задачу, и подкорректированная формула вписалась в шаблон. Хорошо, спокойно сказал ректор. А теперь попробуй потянуть и влить энергию из этого потока, попросил он, окрашивая синим тонкую нить магии, пересекающую комнату близ него. в е с п е ш н о отпустила мой воротник и соскользнула на край стола. Я подошла к натянутой как струна линии. Она тонкая, но это не значит, что не мощная. И просто зацепиться или зачерпнуть энергию из нее нельзя. Если по стенам и не размажет, то уж руку на прежнее место придется ставить л е к а р е м Значит, нужно влиться в поток с учетом вектора, а потом захватить и перенаправить часть энергии по окружности, чтобы вывести ее на заготовленную формулу раньше, чем по инерции замкнется круг. Как только осуществила задуманное, готовый полуфабрикат из пятидесяти загляданий засиял подобно синей звезде. Умница, твой первый шаблон готов. Забери в о л е в о й рукой, чтобы даже при активации г о т о в ы х заклинаний правая всегда оставалась для защиты. Меня искренне похвалили, стало так радостно до души, что я была готова продолжать учиться всю свою жизнь. Вот это учитель! И в такой прекрасный миг другой учитель. Как всегда в своем лучшем расположении духа, соизволил заявиться. Пора заканчивать. Голос повелителя превратил мою улыбку в кислую фузию. н а что р е к т о р усмехнулся и объявил, что урок окончен. Я схватил а в и сделал а к н и г с и н собралась поблагодарить ректора, когда мне привычно невежливо бросили: Иди ешь. И повелитель начал что-то спрашивать у лорда д е н т а н с а л и создав, как я уже догадалась, полог тишины, так как голоса до меня не долетали. Какой же он невыносимо грубый этот повелитель эльфов или эльфов повелитель? Сочетание можно было употреблять с интонацией ругательства, однако оно и в этом случае будет соответствовать всем канонам королевской воспитанности. Я решила оставить его про запас, и тогда в случае моей несдержанности я не опущусь до настоящих оскорблений. С неохотой я п о п л е л а с ь на выход и затылком почувствовала, когда оба вернулись ко мне взглядами. Закрыла дверь библиотеки с неприятным послевкусием сотворенной со мной несправедливости. Я уже не ребенок. Можно мне узнать мнение учителя, тем более учителя меня похвалившего. п о у ш а т ь решила позже. А сейчас, подойдя к двери, п р и п а л а к ней, выставляя ухо. Что либо расслышать просто так я не надеялась, поэтому закрутила тонкую спираль воздушного потока, используя небольшую силовую линию, притянутую мной на практике, да так и удерживаемую из-за поспешности завершения урока. И невидимый миниатюрный смерч устремился в замочную скважину, когда начало образовавшихся и вращающихся колец проникло сквозь вакуумную пленку, созданную повелителем. Я услышала. Метамаги большая редкость. Они как гениальные дети никогда не достигали уровня мастера природных сил, но подражали им блестящим. Возможно из-за каких-то особенностей их быстро переполняли подобранные таланты и организм, снижая нагрузку, ограничивал возможности погружения в тонкости магического искусства. Ведь они изначально не владели природой силы, лишь её имитацией. Однако есть свидетельство, что отличить пульсар Метамага от пульсара Огненного э л е м е н т а л я довольно непросто. И уверен? Последний известный науке Метамаг исчез более тысячи лет назад. Как ты думаешь, легко ли мне было прийти к подобному выводу? Я вообще не верил в возможность их существования, но обучая ее технике шаблонов, не у п о м и н а л олимпийском свечении магии, просто и с п о л ь з о в а л для наглядности, а она интуитивно окрасила им свои формулы, не зная теории одной с и л о й желания. Невероятно ценный дар. Повелитель пришел к замечательному выводу, а потом вдруг все опять испортил. И если его забрать, не стоит. Зачем? Что он даст лично тебе из того, что ты не можешь сам? Призрачную возможность стать, как все? Возможность стать обычным для меня останется призрачной. Я другом. Ключ пяти первых. Эти двое прекрасно понимали друг друга с полуслова и доверяли друг другу, кажется, абсолютно. Повелитель хмыкнул. Он, кажется, еще не отказался от идеи забирать мой дар. И ректор п р о д о л ж и л его убеждать: не следует брать способности Метамага именно потому, что тебе ключом не стать. С д р а к о н и м огнем ты не договорился. Тем более главе содружества не подобраться к тайнам э л е м е н т а л е й или гоблинов. Предлагаешь передать ее дар кому-то надежному и менее известному? Протянул повелитель. Отнять его будет преступлением, на которое мы никогда не пойдем. Не дал ему закончить ректор. Я хочу предложить тебе другое решение. э в е л а д е л ь ценность сама по себе. Я ценность, вот это да. От слов ректора у меня чуть челюсть не отбала. Я немного возгордилась и еще чуточку возликовала, но, кажется, не вслух. И тут перед моим носом распахнулась дверь. Ну что за неприятность! Лишенная опоры вышеупомянутая ректором ценность под действием силы тяжести завалилась под ноги открывшему дверь повелителю, громко брякнув, о пол горшком. Но нам кажется нужен был неизвестный г о б л и н м шпион, спросил ректор. Предлагаю сделать ш п и о н а из того, что тебе послали сами боги. С подобными посланцами д е л и м е т ь я не буду. Последовал очень категоричный ответ. Возникший рядом воздушный вихрь без усилий отодвинул меня от двери, и повелитель вышел. Кстати, я же не рассказал тебе, как она интуитивно определила мощность моей силовой линии. Ректор вышел следом, продолжая настаивать на том, что явно не устраивало повелителя. Поднимаясь на ноги, я была подумала: хочу книжку о метамагах. Как тут же себя испуганно одернула. Только не сегодня, а то опять куда-нибудь вляпаюсь и пошла кушать. Что бы не решил повелитель, но с того вечера началась жизнь, о которой я мечтала, сколько себя помню. Меня совсем рвением стали обучать: днем советник, вечером ректор или а р и с На уроках гоблинского языка а р и с обычно превращался в кого-нибудь из своих знакомых гоблинов и устраивал настоящий б а л а г а н из юмора на грани фола. Когда мы закрепляли лексику, это было примерно так: п р и д у м а й предложение со словами "вероятно" и "потому что". Я на гоблинском старательно отвечал: "Вероятно будет дождь, потому что на небе много туч". А он в ответ свой учительский пример. Бабушка гоблина взяла газету. Ну и что? спрашиваю я после бесполезного ожидания продолжения. Тогда арис лукаво улыбается и выдаёт: вероятно, пойдёт срать, потому что читать-то она не умеет. Я бью его книгой по голове и падаю в кресло от смеха. В первый раз подобный юмор оскорбил мой слух, и я серьёзно спросила. Почему он не заменил столь неуместное в моем присутствии выражение на более достойное, например, обделался? На что а р и с со свойственным ему обаянием ответил, что гоблины не любят хамить красиво. Более того, ф р а з типа «Шути-ти-тише, а то мне стыдно» гоблины не понимают. За этими абсурдными ситуациями я быстро научилась основным фразам и предложениям на бытовые гоблинские темы. Казалось, а р и с далек от идеальных методик ректора, но его превращения в новых персонажей позволили сложиться моему представлению об основных диалектах империи гоблинов, и даже ви в его присутствии стало невероятно послушной. Вообще, а р и с буквально делал нас счастливее. Маленькое растение получало кроме моего хорошего настроения блеск на листочках, капли лесной д р о с с ы или сохраненный для нее лучик заходящего светила. Его знаки внимания, как и идеи уроков, не имели числа. Я начинала улыбаться только увидев красивое лицо, ожидавшего меня в библиотеке принца. Работа и учеба у Баливаса давали мне возможность понять не только основы межгосударственного взаимодействия, но и тонкости управления подчиненными. Баливас действительно имел королевский авторитет среди соотечественников. Я решила, что не назову себя больше Синтомаат до тех пор, пока меня не начнут уважать хотя бы как господина Деменсиаса. Я же разумная и выбрала ориентиром заместителя. Понимая, что на уровень самого послам н е рассчитывать не стоит, к концу месяца я с удовольствием отметила, что все мужчины без исключения не приступают к еде, пока не поприветствуют меня. Точнее, мою очередную уловку. Теперь, когда я пунктуальная до секунды, ровно в 10 минут после полудня стала появляться от обедать, мужчинам показалось удобнее подождать, нежели приступив к еде, чувствовать себя не в своей тарелке, когда самые воспитанные из них раз за разом начинали приподниматься с места. И пусть н а с т о я щ и е меня признали единицы, кивал каждый из уважения к добросовестному двойнику или на всякий случай. В связи с предстоящей мобилизацией человеческих поселений во всех государствах содружества посольства и консульства работали в усиленном режиме, поэтому я д о в о л ь с т в о в а л а с ь выданными мне книгами и руководством, связанным с моими обязанностями с и н т о м а т О том, что можно позаниматься дополнительно, мне намекнул сам советник. Как только после суеты из-за отмены переговоров с о р к а м и арханами у него полетели все планы. Он немного погонял меня по всеобщей политологии, а затем спросил: "Принцесса, вы запомнили правила п р е е м с т в а верховной власти в государствах Илинии?". "Да, господин Бальвас". "А почему главой содружества стал д а р а м и р д и р а л и г е с т е л ь Магистр Этки в книге Современности великие правители прошлого утверждает, что владыка э л ь ф е р и н а непревзойденный маг, сильнейший из тех, кто был отмечен силой, и подчинение артефакта Зари тому прямое подтверждение. Верно, но э л и н и я не с о з д а в а л а союзов со времен тысячелетней войны при правлении династии Нелторов потомков древних Фейри, если задуматься. Сама магия посылает нам лидера с именем, содержащим мечту каждого стремящегося к миру и процветанию Элини. и Вы хотите поговорить о предстоящей войне людей и аватаров? Не совсем. Я полагаю, такое совпадение, как рождение д а р а м и р а его стремление защищать. Может означать начало очень непростых событий. Давно минувшие истории наших современников ничему не научили. Помнит, что в противостоянии с первыми аватарами была разрушена туриская цивилизация, что практически не к о с н у л о с ь и Лини, в то время как ядро организации зрело здесь, в Эриар. В те годы странам не пришлось задумываться о Лизере. Созвали боевиков-стихийников, чтобы те вмешались в планы первых аватаров. Реального противостояния не было. Заговорщиков вычислили за несколько месяцев. т у р и ц ы потеряли почти все источники магической силы. Мы нет. Выдающихся магов в то время не было, они и не потребовались. Прошло несколько сотен лет, и вот все признают величие несравнимой силы в повелители золотых эльфов, уповая на то, что он защитит от новых посягательств а в а т а р о в Мы с советником помолчали, обдумывая ситуацию. Прочитайте родословные, будет полезно для понимания. Начните с Дарамира д и р а л е г и с т е л ь из рода Риар. Он ведь вас не обижает. Он уже и забыл, что я есть. Надеюсь, решила окончательно оставить меня с магией. Призналась, поймав себя на двойственном отношении к повелителю. С одной стороны, лучше его не видеть, что не встречат, о неприятность. А с другой, как бы я хотела, чтобы и он меня когда-нибудь похвалил. Но порталы для вас создает. Напомнил советник. Сам. Спросила и почему-то захотелось подтверждения, что он обо мне все же помнит. Возможно из-за того, что начиталась о его подвигах накануне. Вот и запросила п р и з н а н и е значимости в жизни всесильного мага. Собственное отношение к повелителю меня вдруг очень разозлило. Хоть бы и задолбали до т о ш н о т ы его мои переходы, я бы только порадовалась. Хотя надо бы самой их строить научиться, чтобы г е р о я от подвигов не отвлекать. Да. Услышала я желаемое. И на чужие порталы запрет поставил, поэтому переговоры сегодня сорвались. Орки не смогли выйти, а мы и не знали про дополнительную защиту, пока ее пробить не попытались. Господин Баливас, а почему ваши подчиненные думают, что я двойник принцессы? Потому что ваш двойник. живет вполне насыщенной светскими мероприятиями жизнью. Простите, я ослышалась. Растерянно захлопала глазами. Я вам уже говорил, когда вы просиживали день в ожидании обещанного занятия, тогда же вы собственной персоной разъезжали на лошадке по э л ь п и й с к о м у лесу. Что не осталось незамеченным? вашими подчиненными. Он вновь подчеркнул слово "вашими". Но я боюсь лошадей. Я запомнил и выяснил, что вместе с баронессой Мединтун на все р а у т ы увеселения п о д л и ч и н о й принцессы ходит некая дама, и делает она это с согласия повелителя. Амулет тебе отрана? Он самый. И встревать в намерения повелителя было бы сверх г л у п о с т ь ю не находите? А пресечь нежелательные слухи в посольстве я был обязан. Сказал, что всем взрослым носителям королевской крови положен профессиональный двойник, простую кровь несчастных случаях проливающий, и дал указание относиться к вам как того д о с т о й н о нанятая мной актриса. К тому же, если бы вы, не найдя в служащих должного раболепства, на второй день работы убежали бы к поверителю, он бы меня за это только поблагодарил. Тут я снимаю перед вами шляпу. Вы как двойник принцесы всем понравились, а полное отсутствие свойственного принцессам высокомерия. Нашло тропинку даже в моё, о ч е р с т в в ш е е не знавшее отцовских чувств сердце. Поэтому, девочка, я перехожу на ты и в дальнейшем буду чаще обеспечивать тебя возможностью задавать вопросы. Вероятно, так я смогу хоть чем-то тебе помочь. Спасибо, господин Баливас. Сказала я с горячей благодарностью, глядя на того, кто признался в наивысшей степени д о в е р и я возможного между нами. Он со свойственной ему проницательностью успел отметить, что я н е б о л т л и в а научилась сдерживать любопытство и никогда не спрошу о том, что может скомпрометировать его самого. Мне так трудно не запутаться, призналась я, и ваше слово будет моим ориентиром в этой круговерти событий. После п о л у ч а с о в о г о перерыва работа в посольстве сменялась занятиями по ускоренной школьно-академической программе. До поздней ночи меня обучали чтению рун, стихийной и ментальной магии, гоблинскому языку, н е ж и т е д е н и ю трансфигурации и з а к л и н а н и м К регулярным занятиям с ректором и Арисом добавились другие. Каждый вечер я брала ви и приходила в библиотеку готовиться к уроку. слабо представляя, кто сегодня будет преподавать. Однажды Кентавр объяснял мне, как работать над внутренним резервом. Я умела накладывать заклинания, только пропуская через себя нить силы из природных источников. И легче всего меня слушалась магия воздуха. Кентавры были не просто эльфоподобной расой с телом фури. Они, подобно драконам, имели сложную магическую природу. о м н ю как в школе, заставили заучивать совершенно непонятную мне цитату г о л о с о в к е р а где сказитель пытался объяснить способности кентавров наследственностью Титана и богини. И от Эксиона Титана родила не Фелодиковину, ни л ю д и н у ни коня, ни дерева, ни Титана, ни бога и ни зверя, а и то, и другое, и третье. И был он конь, и людина, и дерево, кусок зверя, и бога и Титана. Был он с м е р т е н и был б е с с м е р т е н Я послушно зазубрила эти слова. казавшееся нагромождением р у б я щ и х у ш и с л о г о в Новый учитель, господин к а р д и ш объяснил свои возможности гораздо проще. Если не фокусироваться на магии одной роды, все источники станут равнозначными в использовании. Магия всего лишь магия, и для создания землетрясения не нужно тянуться к земле, подойдет любая силовая нить. Но если развивать внутренние источники... Можно использовать обогащенную энергию жизни, сохраняя и преображая внешние силы в магии внутри себя. В тот вечер я узнала, что могу собрать влагу и полить растения, не притягивая нити из магических источников. Моих внутренних сил хватило только на несколько капель, но и это было огромным достижением, учитывая, что о подобных возможностях я даже не подозревала. Магии жизни. Пользоваться не безопасно, предупредил меня господин к а р д и ш подтягивая магическую нить своей жизненной силы, чтобы восстановить мою. Ты захотела пить в т у р и й с к о й пустоши и создала воду при помощи внутреннего резерва. Если успела напиться, уже хорошо. Но даже если не умерла, выгорела и ни одна силовая линия тебе больше не подчинится. У эльфов внутренний источник невелик, так как они живут среди природных сил. Но для расы свободного народа просторы неограничены государствами и магическими источниками. У Кентавра жизненных сил хватит на то, чтобы поить табун целый год. И нам известны методы, как сделать внутренний источник больше. Показав мне на его взгляд самые эффективные, господин к а р д и ш посоветовал начать самостоятельные тренировки с упражнения тайник, что далось мне легче других. Уже со второго раза я, закрыв глаза, научилась уплывать в комнату с сундуком из пиратской игры в чудеса. Дня». Мне показалось, что она больше всего соответствует тому, что требовал учитель. Хорошо защищенное место, куда каждый день я должна мысленно приносить по десять предметов и называть их все в неизменном порядке перед сном и после пробуждения. Если я забуду хоть один, или даже з а п н у с ь приносить предметы начинаю заново. Но как только я насобираю тысячу, господин к а р д и ш пообещал показать способ трансформации природной энергии во внутреннем резерве и ее дальнейшее использование без выгорания. А через несколько дней вместо преподавателя из огненной вспышки появилась светящаяся з м е й к а с лапками, выпучила круглые не моргающие глазки и в ы ж и д а ю щ е уставилась сначала на Ви, потом на меня. Вив взмахнула листочками и демонстративно отвернулась, прижимаясь ко мне. Огненный дух, окончательно определившись с выбором ученицы, взобрался по ножке стола ближе ко мне и уселся на гору учебников на уровне моего лица. Не сразу, минут через десять, до я щ е р к и дошло, что урок так и не начался. Хвостик нервно задергался, и с з пасти показался огненный язык. Я не сводила глаз – это единственное, чем я могла созданию помочь. х в о с т а у меня не было. т о редвижением языка я не стала, п о с т е р е г л а с ь ошибок наделать. Тогда она выпустила огненное колечко, поймав его лапкой, покрутила как обруч и, подкинув, поймала, впитав кольцо светлым пятном, расположенным там, где заканчивалась шея и начинались лапы. Я бы выступлению зааплодировала, если бы следующее кольцо размером стас не полетело в меня. Едва успела соскочить с места и отбежать подальше. Огонь медленно обогнул комнату и догоняя, двинулся ко мне. Я помчалась прочь еще резвее. Тогда учительница с полупрозрачной наружностью решила пойти на крайние меры. Огонь изменил направление и пополз, приближаясь к свиткам с картами, выданным Арисом для изучения драконьих гор. Я метнулась на перерез, раньше чем подумала о последствиях, схватила обруч и вскрикнула от боли. Жара палил руки. Но что делать дальше? Как и хвоста, пятна под шеей у меня тоже не было, а я щ е р к о сидела и кивала, указывая именно на него. Претерпевая боль и страх, я решила поступить так, как обычно, просто сильно захотела избавиться от проблемы, и сразу оказалась в своем тайнике, где уже были спрятаны несколько десятков предметов. А если я спалю воображаемую комнату, от этого мозг п о страдает? Почему-то п о о с т е р е г л а с ь б р о с а т ь раскаленный обруч на пол хижины. Что же с ним делать? Кардиш говорил о преобразовании одного вида энергии в другую. А если сделать жизненную силу из этого огня? Я окрасила огонь по методу ректора, и его структура стала понятней. Теперь я видела не пылающий о п о д о к а поток циклически замкнутых частиц. Они отличались от тех, из чего состояла энергия жизни. Если частицы не похожи, значит можно попытаться их разложить до идентичных составляющих. Для сравнения проделала те же манипуляции с частицами своей жизненной энергии. Разложила она мельчайшие нечты и увидела, как во много раз зрительно увеличенные закружились похожие на пылинки в лучах света элементы огня. И точно такие же, но в сложном упорядоченном потоке двигались элементы моей внутренней силы. Я потянула ч у ж е р о д н ы й поток, и он стал р а з м а т ы в а т ь с я как клубок, вытягиваясь в одну нить. Эту нить я замкнула на потоке жизни. К моему облегчению он не изменился. Понимание, что занятие может плохо закончиться, пришло с опозданием. Азарт эксперимента прошел быстро, и только абсолютная вера в методы обучения ректора позволила мне не испугаться, хотя зрение уже не успевало за скоростью вращения элементов, вбираемых потоками жизни. Лимбическое свечение погасло, и лишь магическим осязанием я уловила, как н е ч т о похожее на огненный обруч послушно легло сверху небольшой кучки воображаемых вещей. Ничего в мозгу не опали. Я вынырнула из тайника и поискала глазами о т п р ы г н у в ш и е от нас би. т а стояла у двери огненный дух, как и прежде, на книгах, уже готовый отправить меня следующий огненный круг. Давайте, я поняла, как с ним поступить. Сказала я, и обруч полетел. Руки снова обожгло, но огонь послушно исчез сначала во внутреннем резерве, а затем в тайнике. Учительница довольно потёрла лапки и в ы д а л а большущий огненный шар. Этот сгусток пламени точно меня основательно подпалит, если я потащу его в тайник в таком виде. Из силовой воздушной нити я сделала петлю. и накинула, перетягивая и р а з м а т ы в а я огненную оболочку шара, одновременно растворяя его частицы на составляющие элементы, пока не вытянула из него подобие тончайшей нити и разложив только часть своей энергии, вновь соединила элементы. В третий раз переход из одной формы энергии в другую произошел еще быстрее, потому что я не старалась его замедлить, чтобы проконтролировать. И только магическое осязание натолкнуло меня на мысль, о я р о с т и п и р а т а если бы он увидел, какой беспорядок я навела в воображении его хижины. Сознанием выныривая из убежища, быстро перечислила предметы в том порядке, как мельком ощутила их разбросанными по комнате, добавив два обруча и шар. Вернулась к внимательному взгляду маленького огненного преподавателя, ящерка кивнула и, к р у т а н у в ш и с ь на книгах, исчезла. Не дождавшись более чудес, еще немного посидела, обнимая в е р н у в ш е ю с я на мои колени Ви, и побрела в комнату, надеясь сегодня поужинать до полуночи. После этого занятия впору было всерьез задуматься о том, чтобы стать обычной принцессой, не с и н т е м а т не агентом для вражеских тайн, а самой обычной девчонкой, и мерить платья и ходить в театры. Но тогда я не сумею накинуть огненные путы на ноги Акулонда, если он снова потащит меня ночью под луну. Нет уж, пусть учат, раз взялись. Только руки больно очень. Лися намазала в а л ы д е м а з и ю и завинтовала. А утром мы не обнаружили ни бедов, ни следов от в ч е р а ш н и х о ж о г в К концу третьего месяца вечерних занятий Мне казалось, что я могу учиться чему угодно, у кого угодно, но не тут-то было. А было раннее утро п р а з д н о в а дня седницы. Я собиралась как следует отоспаться, когда меня разбудила Лиси, сказав, что Бакери попросил переодеть меня в принесенную им одежду, потому что повелитель ожидает. Тролль его, повтори, в каком зале? Когда мы разобрали стопку принесенной дворецкой одежды, оказалось, что мне надлежало одеться как мальчику. И пока Лиси громко возмущалась такому обращению с принцессами при э л ь п и й с к о м дворе, я пыталась понять, как надевать штаны. Мальчик из меня получился толстозадый, из-за контраста светлых кожаных штанов с узкими ребрами, перетянутыми широким поясом. Еще более несуразно на мне сидела тонкая рубаха, поверх какой-то облепившей тело нелепицы, в ы к р а е н н ы е сразу с учетом больших дырок под голову и руки. Даже Лисе такой ерунды раньше не видела. Хорошо, что одежда была разложена в порядке ее одевания, и подштаники от штанов я отличить смогла, а то с этой деталью одежды мне бы и вовсе не угадать. Лисе сначала это белье за мягкий корсет поверх рубахи приняла, а я засомневалась, указав на порядок, в котором шла сложенная одежда, и отсутствие знакомых мальчиков в корсетах. Прикрыв все это безобразие плащом, без которого я дальше библиотеки ни разу не выходила, в след за дворецким я побрела в подвал. Чего стало, как в к о п а н н а я Проходи, в ы б и р а й оружие. Поздоровался повелитель. А как быть вежливым, вы не знаете? А то попробовали бы. Это не больно? Процедила сквозь зубы собственное приветствие. Он не ответил, не нагрубил и то ладно. Неуверенно вошла в большую комнату без окон. Каменная кладка без отделки была пронизана магией, по ощущениям защитной. Значит, Лиси имела в виду зал тренировочный. Здесь проходили тренировки с применением боевой магии. Выбрать что-то из горы тяжелых железяк было очень затруднительно, хотя бы потому, что я боялась пораниться. Разложили бы это великолепие в рядок, я бы п р о ш л а с ь вдоль и указала пальчиком на то, что понравилось. Но оружие просто принесли и свалили кучей, большей частью, к о т о р о й оказались неподъемные штуковины. Узнав арбалет, я потянула и уронила славки и его и то, что лежало сверху. А по хвалах этого преподавателя лучше было даже не мечтать. Он милостиво молчал все время примерки, отнявший кучу времени сопоставимую с кучей невыбранного оружия. Он вообще о чем думал, когда это сюда нёс? Что с е л ь ф и й с к а я принцесса, увидев оружие, радостно кинется ему на шею с криками: "О, мой любимый арбалет!" и начнёт показывать виртуозное метание стрел? Наконец я у г л я д е л а нечто похожее на то, чем главарь пиратов размахивал над моей головой. Наверное, тоже меч, но с изогнутым лезвием. Мне такое оружие показалось более удобным. Потому что меч с прямым лезвием заканчивался на уровне моей макушки, так же как и лук, натянуть тетиву которого оказалось не по силам. Взяла за рукоять обеими руками и выдернула меч из-под груды других вещей. Это сабля, ее д е р ж а т одной рукой, подсказал повелитель. Ничего, потерпите, тут на рукоятке места столько, ногой еще при желании придержаться можно. Подумала я в духе Врединви. Я решил тренировать тебя сам, только потому, что приказать кому-то обучать женщину драться с ч и т а я преступлением. Очень хотелось бы, чтобы после этих унизительных слов в меня вселился э л е м е н т а л ь боевого духа, и я бы вас в щепки з р у б и л а Бросила я, перекладывая боевую саблю в одну руку. Какой исход был бы слишком хорошим. Я ожидал г н е в н о й тирады. А после две дорожки слез обиженной принцессы по лестнице вверх. Или ты все же считаешь себя способной идти в горы с и н д м а т и Сильдасар? Спасибо, что вспомнили и быстро нашли, как успокоить свою совесть. Раз вы сами признаете, что я в первую очередь с и н д м а т может передадите моё обучение в более терпеливые руки. Теперь ваше преступление уже не выглядит таким серьезным. И не рассчитывай. Сам в ы я с н ю физическую подготовку солдата, которого вам не придется сопровождать в н е п р о с т о м путешествии. А вы в первый раз недостаточно крови набрали, еще хотите? Напомнила о первом вечере во дворце и его бесполезных экспериментах. Но ты из-за н о з а Процедил он приближаясь и поднял руку с прямым клинком, ей же натягивая на глаза черную повязку. Как оказалось, вторая рука у него была притянута силовой линией к торсу. Это выглядело столь устрашающе, что я выкрикнула: "Зачем убивать меня столь з а щ р е н н о Затем взвизгнула, отступая. А как еще научить тебя защищаться без заклинаний? Магия, возможно, не везде. Лорд э н т а н з а л и обещал, что вы пойдете со мной к драконам и будете защищать. А ты представь, что драконов два. 2... И один дерется со мной, а второй надвигается на тебя. Представила, как вы и в подобном случае быстро стягиваете себе ведущую руку и закрываете глаза, чтобы у бедного второго дракончика была возможность сделать хотя бы пару шагов. Услышала, как Бакерий, ожидавший нас у дверей, не сдержал смешок. Хранитель рода Риарв, в отличие от главы, понимал юмор. Это стало последней каплей терпения великого полководца, и он выдал с пренебрежительным равнодушием: "Я п о с т а в л ю на тебя щиты. Для моего клинка ты будешь неуязвима. Еще один щит вынесу на длину твоей руки, чтобы узнать, что ты нападаешь только в момент твоего удара. Отвечу на твои атаки и только, как видишь, тебе нечего бояться. А еще вам нужно замедлить движение. Выдвинула я свои условия. Зачем? Чтобы мне было легче с вами справиться, раз вы можете ускоряться, значит и медленно двигаться сможете. Хорошо, нападай. И урок начался. День тренировки у п и р а т о в был единственным опытом подобных занятий. Я нападала. Он плавно, как тень, уворачивался и тут же наносил ответный удар. Завязанными глазами останавливая свой клинок на волосок от моего изогнутого клинка. Мои атаки были неэффективными даже в таких условиях. Я быстро вымоталась. Еще быстрее поняла, что драконов мне не победить. Может, там будут ящерки? Почему остановилась? Он снял повязку. Его лицо было непроницаемым, как лицо каменной статуи. Красиво, призналась я в зрительном фантоме воспоминаний, повторно прокрутив перед его глазами з а м е д л е н н о е д в и ж е н и е и разворот воздуха, когда с кошачьей грацией он опускался на ноги, в ы п о л н и в боковой переворот от стены. Он не смотрел на фантом, быстро прошелся взглядом по мне сверху вниз, и его лицо впервые оживилось эмоциями. Он словно н е в е р и м смотрелся. Прошелся глазами повторно, рассматривая внимательней, пока не вперился взглядом почти нависая надо мной. Ну что, опять не так? Опустила глаза туда, куда он смотрел. Рубашка была тесноватой, верхняя пуговица расстегнулась, края натянулись, открывая кожу до глубокого выреза нательного б е л ь я Ты же была в плаще, спросил он. Непонятно, сильно злиться или еще нет. Скинула, когда вы в угол меня загнали. Напомнила, что вообще-то не по собственной отсталости п л а щ и теряю. Одень. Скомандовал повелитель. Почему еще без плаща? Так вы же держите меня и пошевелиться не могу. Возмутилась немного удивленная. Он так смотрел, буквально приковывая взглядом. Отпустил, отвел глаза, вновь приобретая суровую серьезность. Мне было очень неуютно под его взглядом. Он напоминал взгляд хищника. В любом случае учителя так не смотрят. Какой он странный! Если бы сердился, я бы поняла, что оделась ужасно. Если бы смеялся, тоже было бы ясно. А так можно было гадать до бесконечности. Бакерей. Позвал повелитель. п р о в о д и Потом ко мне. Объяснишь, зачем одела ее в эту провокацию. Резко развернулся, совсем не так, как двигался обычно, и исчез. Ну, конечно, это белье так и называется — провокация. Хотя, может, и не так. Позже, даже ы в а я булочку, я спросила л и с и а помнишь ты Няне Алтиге рассказывала, что жена писаря тому на день рождения провокацию купила? Купила? Может, устроила?» Засомневалась служанка. «Нет.» Я помню, ты говорила, что купила, настаивала я. д а к а к же вы помните? Когда же это было, т о Лет пятьдесят назад. Больше. Но я помню ваш разговор шепотом. Я уже не так быстро засыпала, вот и подслушала. Про жену писаря? Да. Да кто пойти про комбинацию? Жена писаря. Она задумалась. Служил у вас? Да Риусом звали. Купила о на эту штуку и собиралась надеть в день его рождения, сделать ему приятный сюрприз прямо в его рабочем кабинете. А он каким-то чудом нашел эту комбинацию раньше и устроил своей красавице допрос с п р и с т р а с т и е м Кричал, довел бедняжку до слез, т а призналась, что купила это для него, но не думала, что он ее признание примет буквально. И р а с с е р д и в ш и с ь за сорванный с ю р п р и з она ушла. Дело так и закончилось между ним двумя. Если бы ее хохот не перебудил весь этаж, когда Дариус с извинениями заявился в спальню, втиснувшись, как он глупый понял буквально в купленную для него сорочку на тонких кружевных лямках. Точно говорю, комбинация. А то белье, что ты выкинула, может по-другому н а з ы в а е т с я У женщин, допустим, комбинация, а у мужчин провокация. А кто его знает, как это называют? но то, что вы это выбросили, это вы правильно, я вам скажу, нечего такое одевать, Лиси. А как ты думаешь, я красавица? Лиси замялась. Я тоже подобными вопросами раньше вообще т о не задавалась. О чем это вы, вашество? Сегодня что вы не о том думаете? А ну как сказать-то правильнее? Видала я красавиц, которые красавицами и не были. А только так выглядели. Зачем вам это? Самое главное, что вы не уродина. Закончила Лиси, прихлебывая чай из своей чашки. А я решила, что с Лиси подобные вопросы обсуждать бесполезно. Тогда с кем? Зеркало мне однозначных ответов тоже не давало. Когда я смотрела на себя, казалось, что я сильно раздутая в груди, узкая посередине и опять через чур была круглым то, откуда ноги растут. Если бы знать, какие у красоты каноны, я бы, конечно, определилась. Но голых тел я в своей жизни не видела, а по причине минувшего несовершенства в моей детской даже зеркал не было.